Небо окрасилось в темные тона. Приближался вечер. Впереди вырос город. Он стоял как памятник человечеству пустой, мрачный, заросший травой и кустарником. Темные глаза домов казались с ненавистью, наблюдали за двумя фигурами, пробирающиеся к нему. Наемник вдруг почувствовал, что эти здания только и ждут, чтобы удушить любого, кто побеспокоит их многолетний покой. Уничтожить любого из рода человеческого, кто сотворил этот город а затем сделал из него кладбище. Но, как бы парадоксально это ни было, Алан чувствовал какое-то внутреннее спокойствие, ощущая на себе эту ненависть. В этот момент он понял, что в нем поменялось. Здесь он чувствовал себя дома. Тот мир, из которого он пришел, отталкивал его, а здесь он забыл начисто все свои привычки, такие как, например, четко анализировать каждое встречное движение, каждый свой шаг. Здесь же он следовал своему инстинкту. Старик молча брел впереди, и, казалось, на него тоже действует эта величественная неприязнь города. Хотя наемник прекрасно понимал, что этот сталкер уже не первый раз входит в чертоги этого кладбища. «Послушай», — сказал он старику, — «я вдруг подумал, ведь, насколько я знаю, в зоне нельзя жить, а тут предо мной шагает человек. Он сделал ударение на слове «человек», которое доказывает мне обратное». «И какие вопросы у тебя еще возникают?» Ответил старик таким тоном, что наемнику расхотелось что-то спрашивать. «В зоне можно жить», — сказал старик, помолчав. «Есть небольшие островки, в которых зона позволяет это. И то не каждый сможет. Зона делится как бы на две части. Так вот, в центральной части, где мы сейчас находимся, жить нельзя». В любом случае, если даже будет вести и не прихлопнет, то все равно рано или поздно сойдешь с ума. Но ты же говорил, тут был сталкерский отряд. Это была глупая попытка. возродить здесь цивилизацию. Но сталкер именно сюда и бежит от цивилизации. А потом тогда еще и никто и не знал, что здесь зона не позволит жить человеку. Много хороших людей тогда погибло. Старик замолчал и пошел дальше. Уже в полумрак они подошли к первому зданию. Вообще город начинался внезапно, так как будто идешь по полю, а посреди него стоят жилые дома. Это вызывало очень странное ощущение нереальности. Внезапно наемник что-то почувствовал, и через секунду над головой что-то сверкнуло, и в пяти метрах от людей в землю вонзился раскаленный синий разряд молнии. «Бывает!» – сказал старик, не оборачиваясь. «Пошли, темно уже!» «Почему ты со мной таскаешься?» – задал Алан вопрос, когда они устроились на ночлег в брошенной квартире на третьем этаже. «Ведь не просто так. Ты либо что-то знаешь, либо имеешь какие-то цели. Не думай, что раз я молчу, ты ничего не понимаю». Он решил, что пора открывать карты, так как что-то подсказывает ему, что в большой мир он уже не вернется. По крайней мере, живым. Старик невозмутимо помешивал травяной чай, сидя напротив него. Длинные волосы скрывали его глаза. И Алан хотел уже повторить вопрос, но тот вдруг заговорил. — Ответь мне только на один вопрос. Человек, которого ты ищешь, Нерон, его ведь переговорили там, за периметром. Алан кивнул, хотя прекрасно понимал, что старик не смотрит на него. — Хочу тебя попросить. Помолчав, сказал старик, «Сначала мы с тобой дойдем до реактора, а потом ты сможешь выполнить то, зачем пришел». «А с чего ты решил, что я пойду с тобой к реактору?» «Потому что ты человек без прошлого и, наверное, желаешь узнать, кто ты такой. Там, в сердце зоны, это возможно. И там меня есть свои интересы, а у тебя свои. Но без меня ты туда не дойдешь». Прошла всего секунда, и ствол ТТ-наемника упирался в лоб старика, прижатого к полу. «Даю тебе три секунды. Откуда и что ты знаешь про меня?» «Убери ствол и отпусти меня. Тогда поговорим. Или пристрели, и дело с концом. Я не цепляюсь за жизнь. И ты это знаешь». Алан, подавив в себе желание просто нажать на спусковой крючок, медленно убрал оружие и сел на свое место. Старик поднялся и вновь начал помешивать в банке. «Все-то вы, молодежь, торопитесь. Нет бы по уму. Так нет, все силой. Знаешь, сколько таких торопых в зоне головы сложили? Ты что же думаешь, что мне твои делишки интересны? Когда я тебя ношу, и ты был в отключке, я вдовы наслушался твоего бреда насчет, кто я такой. И чего я сделал вывод?» что ты не помнишь своего прошлого. И до реактора ты со мной пойдешь, потому что сам знаешь, что не вернешься отсюда, и тебе нужны ответы. С чего это ты решил, что я не вернусь отсюда?» — спросил Алан, злость, которая уже начала проходить, и на смену ей пришло легкое чувство стыда, за что он сам и не понял. «А вот ты мне сам скажи, хочешь ты назад?» — усмехнулся старик. Наемник лишь покачал головой. «Вот и я о том же. Так что давай-ка следовать голосу зоны. Она нас недаром столкнула. Здесь вообще ничего просто так не происходит».